Одной из причин возросшего уровня тревоги является социальная разобщенность, выражающаяся в потере стабильности и предсказуемости, утрате уверенности в правильности принятых решений, отсутствие ответственности за свою жизнь, культе потребления и ощущении, что свободное время является пустым и скучным. Более 70% людей с тревожными расстройствами и психосоматическими симптомами проходят неэффективную терапию или вовсе не работают над собой.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 социофобические переживания и переживания обо всем на свете. Однако важно понимать, что избыточная тревога — это не ваш личностный недостаток, а выработанный эволюцией защитный механизм, который не настолько актуален в современных условиях, как в древнее, опасное и непредсказуемое время. Сигнальная функция тревоги. В тревоге заложена необходимая для выживания сигнальная функция,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 Тревожный человек воображает не только априори несуществующее будущее, но и то, которое в большинстве случаев так никогда и не наступает. Виды опасностей Причиной тревоги являются мысли о физической, психической или социальной опасности. Физическая опасность определяется страхом получения физического вреда извне или изнутри организма. Наличие данного страха характерно для отдельных изолированных специфических фобий, панического расстройства с агорафобией и ипохондрией. Психическая опасность связана со страхами сойти эти ума или совершить неконтролируемые действия, которые присутствуют при обсессивно-компульсивном расстройстве, совокупности навязчивых мыслей и действий, при тех же панических атаках и агорафобии, а также при генерализованном тревожном расстройстве или синдроме общей тревожности. Наконец, социальная опасность определяется страхами отрицательной оценки, отвержения, унижения, высмеивания и поддразниваний, которые лежат в основе социофобии, социального тревожного расстройства. Отличия тревоги и страха. Тревога – устойчивое продолжительное эмоциональное состояние, которое возникает в силу предвосхищения неприятной, нежелательной, непредсказуемой или неподконтрольной ситуации, воспринимаемой как угроза для физического, психического или же социального благополучия человека и его жизненных интересов. Если тревога направлена на будущее и обладает диффузной, расплывчатой природой, то страх существует в настоящем моменте времени и имеет свой объект в виде реальной или предполагаемой угрозы. Иными словами, если тревогу можно сравнить с состоянием боевой готовности, то страх с конкретным и более сильным предупредительным сигналом «опасность», который более интенсивно, чем тревога, мобилизует организм для выживания в условиях угрозы. Страх – базовая эмоция, возникающая вследствие мыслей, сигнализирующих о реальной или возможной, но всегда непосредственной угрозе безопасности человека или его интересам. Тревога становится страхом, когда у нее появляется объект, на который она может осесть. Поэтому страх — это опредмеченная тревога, а тревога — это диффузный страх. Стоит заметить, что в основе тревожных состояний часто лежит базовый страх, который и вызывает тревогу, но об этом мы еще подробно поговорим далее. Глава 2. Тревожное мышление. Стадии развития тревоги. В развитии тревожной реакции можно выделить четыре основные стадии.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 При увеличении вероятности опасности при увеличении серьезности опасности недооценка способностей совладания и недооценка степени безопасности разберем эти элементы более подробно на примере ипохондрических переживаний при увеличении вероятности опасности мысли о том что негативный и нежелательный сценарий развития событий наиболее вероятен врач точно обнаружит у меня какое-то заболевание При увеличении серьезности опасности мысли о том, что негативный и нежелательный сценарий развития событий приведет к самому худшему и ужасному результату. Это заболевание окажется страшным, смертельно опасным, неизлечимым или неизвестным науке. Недооценка способностей совладания, мысли о своей беспомощности, уязвимости и неспособности справиться с тревожащими или проблемными ситуациями в будущем. Я ничего не смогу сделать с этой страшной болезнью и умру в мучениях в ближайшее время. Недооценка степени безопасности – предвзятая избирательная фокусировка на тревожащей информации и игнорирование или обесценивание безопасных и смягчающих аспектов ситуации. Несмотря на то, что мои прошлые предсказания не сбывались и что мой организм работает хорошо, это не отменяет возможности наличия или появления какого-то ужасного заболевания.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 концентрация на завышенной вероятности угрозы концентрация на реальной степени вероятности худших исходов второй при увеличении серьезности опасности концентрация на завышенной серьезности угрозы концентрация на реальной степени серьезности худших исходов третий недооценка способностей совладания игнорирование и обесценивание своих навыков и ресурсов концентрация на способностях совладания и путях решения проблем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 а следствием искаженного мышления, которое создает тревогу, не могущую проявляться иначе, как в виде телесных симптомов. А симптоматики, порождаемой избыточным уровнем тревоги, может быть привеликое множество, поскольку тревога заставляет активно работать разные органы и системы человеческого организма. Многогранность телесных проявлений тревоги изображена на рисунке 5 в приложении к аудиокниге. Телесные симптомы тревоги чтобы понять как много физических симптомов может порождать избыточная тревога достаточно ознакомиться с приведенным отнюдь не полным перечнем соматических проявлений тревоги Тахикардия – учащенное сердцебиение аритмия нарушение ритма сердца экстрасистолия – дополнительный удар сердца кардиологгия боль в области сердца дереализация ощущение отчужденности от мира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 приливы жара, приливы холода и озноб, повышенное потоотделение, гипергидроз, покраснение кожи, гиперемия, кожный зуд, сжение и покалывание кожи, повышенная температура, неинфекционный субфибрилитет, внутренняя дрожь и тремор, дрожь и тремор конечностей, напряжение мышц, мышечное подергивание и вздрагивание, подергивание века, мышечные спазмы и боли, Слабость усталость, остыние, головная боль напряжение бессонница, ухудшение аппетита и другое. Когнитивные симптомы тревоги. К проявлениям избыточной тревоги, относящимся к сфере мышления и восприятия, можно причислить следующие моменты. Преувеличение вероятности и серьезности опасности, недооценка способностей совладания с угрозой, силы навыков,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 Основные симптомы тревоги, сгруппированные по принципу их принадлежности к когнитивной, эмоциональной, телесной и поведенческой сферам, в наглядном и доступном виде, представлены в таблице 1 в приложении к данной аудиокниге. Группы симптомов тревоги. Когнитивные симптомы. Преувеличение опасности. Недооценка способностей совладания. Недооценка степени безопасности. Раскрутка цепочки катастрофических мыслей. Мысли о потере контроля, болезни, смерти. Плохая концентрация внимания и другое. Эмоциональные симптомы. Тревога, страх, испуг, ужас, паника. Беспокойство, взволнованность. Нервозность, напряженность, нетерпеливость. Ощущение нахождения на грани, на пике. Раздражительность, разочарованность и другое. Поведенческие симптомы. Реакции бегства и избегания. Защитное поведение как поиск безопасности, суетливость, неусидчивость, беспокойность, скованность, затрудненность речи и действий, гиперконтроль, перфекционизм и прокрастинация и другое. Телесные симптомы. Тахикардия, скачки давления. Дереализация, деперсонализация, дурнота. Тошнота, рвота, диарея, тяжесть в желудке. Поверхностное затрудненное дыхание, мышечные боли, спазмы, подергивание, потливость, жар, озноб, дрожь, зуд и другое. Глава 4. Специфика избыточной тревоги. Признаки избыточной тревоги. Чтобы прояснить различие между избыточной и здоровой тревогой, вы можете внимательно изучить представленные в таблице 2 в приложении к аудиокниге Дифференциальные критерии. отличие избыточной и здоровой тревоги. Избыточная тревога чрезмерно сильна и интенсивна. Здоровая тревога умеренно выражена в виде волнения. Избыточная тревога продолжительна и устойчива. Здоровая тревога кратковременна. Избыточная тревога возникает часто, ежедневно или несколько раз в неделю. Здоровая тревога проявляется довольно редко и зависит от наличия стрессовых событий. Избыточная тревога проявляется в повседневных ситуациях. Здоровая тревога проявляется только в объективно-стрессовых ситуациях. Избыточная тревога присутствует месяцами или годами. Здоровая тревога проявляется эпизодично. Избыточная тревога неадекватна ситуации, избыточно даже в простых для других людей ситуациях. Здоровая тревога адекватной ситуации, может быть даже и сильной при соответствующих условиях. Избыточная тревога причиняет страдания, вызывает стресс. Здоровая тревога вызывает приемлемый дискомфорт. Избыточная тревога возникает спонтанно без видимой причины. Здоровая тревога возникает в связи с адекватной причиной. Избыточная тревога не поддается контролю без совершения спасительных защитных действий. Здоровая тревога поддается контролю без выполнения спасительных защитных действий. Избыточная тревога распространяется от конкретного события на широкий круг ситуаций. Здоровая тревога остается ситуативной реакцией на объективную опасность. Избыточная тревога потворствует избеганию тревожащих событий мест, людей и объектов. Здоровая тревога не ведет к использованию избегающей модели поведения. Избыточная тревога ограничивает повседневную жизнь и мешает действовать. работать, учиться. Здоровая тревога не ограничивает повседневную жизнь и не мешает действовать. Работать, учиться. Избыточная тревога возникает из-за катастрофической переоценки степени опасности. Здоровая тревога возникает из-за объективной оценки реальной угрозы. Избыточная тревога сопровождается ощущением опасности и порождает нервозность в действиях. Здоровая тревога сопровождается ощущением опасности сменяемым спокойствием. Избыточная тревога Наличие тревоги из-за тревоги, здоровая тревога, отсутствие тревоги из-за тревоги. Отличие тревоги и волнения. Будет не менее полезным прояснить отличие тревоги от волнения, критерии разграничения которых представлены в таблице 3 в приложении к аудиокниге. Сравнительная характеристика тревоги и волнения. Тревога. переоценка степени вероятности и серьезности опасности. Волнение – концентрация на реальной степени вероятности и серьезности опасности. Тревога – недооценка собственных способностей совладания с угрозой. Волнение – концентрация на способностях совладания и путях решения проблемы. Тревога – недооценка степени безопасности смягчающих факторов и доступной помощи. Волнение – концентрация на безопасных и смягчающих признаках и аспектах ситуации. Тревога. Отслеживание потенциальных угроз. Волнение. Отсутствие фиксации на несуществующих угрозах. Тревога. Физическое или когнитивное избегание. Волнение. Стремление к столкновению с тревожащим стимулом. Тревога. Использование защитного ритуального поведения. Волнение. Отказ от защитного ритуального поведения. Тревога. Поиск заверений в безопасности. Волнение, отсутствие потребности в излишней перестраховке. Порочный круг избыточной тревоги. Избыточная тревога может выражаться в различных формах, в виде страхов конкретных объектов, собственных физических ощущений, нежелательных мыслей и утраты контроля, наличия болезней, внешне отрицательной оценки и негативных событий в будущем. Однако в основе избыточной тревоги лежит длительный страх, сохраняющиеся даже при отсутствии реальной угрозы. Стоит особо отметить, что борьба с вышеуказанными проявлениями тревоги бесполезна, поскольку попытки устранить пугающие следствие тревоги, например, те же телесные симптомы вегетососудистой дистонии, приводят лишь к их усилению. Боясь своих неприятных ощущений, вы начинаете сильнее тревожиться и напрягаться, из-за чего эти симптомы усиливаются, так образуется порочный круг избыточной тревоги. Смотрите рисунок 6 в приложении к аудиокниге. Но весь парадокс заключается в том, что вы не сможете улучшить свое состояние до тех пор, пока будете пытаться его улучшить. Поэтому первое, что вам стоит сделать, чтобы избавиться от различных проявлений тревоги, перестать что-либо делать, чтобы от них избавляться. Мысль о том, что вам нужно избавиться от тревоги, привносит в вашу жизнь больше проблем, чем сама тревога и порождаемые ею телесные симптомы. Источники тревоги. Многие люди, испытывающие различные проявления избыточной тревоги, обладают тревожно-мнительным характером как совокупностью вредных, неадаптивных привычек тревожного мышления и поведения, которые можно постепенно изменять. Характер такого склада можно назвать главным источником избыточной тревоги. Вторичным источником тревоги и вторым уровнем невроза является тревога из-за наличия тревоги. Назовем ее грязной тревогой, порождающий рассмотренный ранее порочный круг избыточной тревоги. Находясь на втором уровне невроза, люди не принимают своего состояния, борются со своей тревогой и симптомами и задаются вопросами, на которые в принципе не может существовать никаких ответов. За что все это случилось со мной? Почему именно я? В чем причина моей тревоги? Почему у других людей все хорошо и только один я страдаю? И прочими. Такое отношение к проблеме только удерживает людей в проклятом круге избыточной тревоги, поэтому первостепенной задачей в работе над высоким уровнем тревоги является изменение отношения к уже имеющейся тревоге за счет выработки навыков принятия и проживания тревоги и ее симптомов. Подобный подход позволяет сократить переживания по поводу самих переживаний и отказаться от бессмысленного и беспощадного самокопания и поиска причин проблемы в детстве, в космосе или внутри самого себя. Глава 5 Типичное заблуждение о тревоге. У меня самый сложный случай и самые невыносимые симптомы. Если мы прямо сейчас опросим людей, страдающих от различных проявлений тревоги, они подтвердят эту мысль. Подавляющее большинство тревожных людей считает, что именно их случай уникальный, что именно их телесное проявление – признак пока еще неизвестной науки болезни, которую впоследствии назовут их именем. А теперь переходим от фактов к логике. Если у всех тревожных людей сплошь уникальные случаи, то где же в этом уникальность? Если у каждого тревожного человека самые невыносимые симптомы, то кто все-таки страдает больше всего? Конечно, нет никакого смысла соревноваться в том, кому хуже. Хотя некоторые регулярно практикуют такие конкурсы без призов, обсуждая свои симптомы в семье, с друзьями или на форумах, Однако следует понимать, что так безосновательно полагают многие люди, сами себя загоняя в очередные лишние переживания. Конечно, будучи человеком, страдающим от избыточного уровня тревоги, вы можете считать, что стали счастливым обладателем самого сложного и уникального случая из самых ужасных и невыносимых симптомов. Однако, как показывает практика, на самом деле все люди страдают примерно одинаково. Каждому тревожному человеку знакомы те состояния, которые вами воспринимаются как те, которые до вас еще никто не испытывал. Таким образом, нет никакого смысла в соревновании под названием «А кому хуже?», но есть большой смысл в том, чтобы постепенно преодолевать свою избыточную тревогу и порождаемые ею дискомфортные симптомы. Избыточная тревога – это наказание и признак плохих качеств. Во-первых, от тревожных расстройств и состояний не застрахован абсолютно никто. Во-вторых, избыточная тревога – это лишь следствие привычек искаженного мышления и неадаптивного поведения, которые не следует отождествлять с человеком как личностью. В-третьих, человек не может развиваться, не совершая ошибок. В этой связи тревожное состояние – это не наказание и не признак плохости, а возможность осознать свои ошибки и выбирать более эффективные и полезные способы мышления и поведения. К тому же, если бы тревога являлась наказанием для условно плохих людей, то в этом случае правоохранительная система попросту бездействовала, поскольку бы точно знала, что рано или поздно подобных людей настигнет тревожное расстройство. Стоит признать, что человек, столкнувшийся с тревожным расстройством, сталкивается и с выбором сдаться, обвиняя других людей и Вселенную в своей проблеме, или постепенно решать накопившиеся проблемы, беря ответственность за свои поступки на себя. Я никогда не избавлюсь от этого состояния. Такой же общий для многих тревожных людей является мысль о том, что они никогда не избавятся от своих невротических проявлений. И это всего лишь очередной пример катастрофического мышления, которое во многом и явилось причиной возникновения избыточной тревоги, но которая в данном случае направлена уже на саму тревогу. Важно понимать, что от любых тревожных проявлений можно избавиться, независимо от того, насколько сильно они выражены и как давно вы их испытываете, о чем упрямо свидетельствует статистика. Причем нет большой разницы, страдаете ли вы от тревоги несколько лет, или же паника накрыла вас только вчера, потому что паника – это всего лишь симптом, который является сигналом организма о накопившемся напряжении, в свою очередь обусловленным неадаптивными привычками мышления и поведения. В этой связи следует сделать вывод. От избыточной тревоги и ее различных проявлений точно можно избавиться независимо от того, как давно вы их испытываете. Однако для этого потребуется приложить немало усилий, которые, тем не менее, постепенно дадут свои плоды. При этом изначально вам может казаться, что вы никогда не осилите такой маршрут и что затрачиваемые усилия того не стоят. Однако вы даже не представляете, какие усилия вы приложили для того, чтобы пусть и неосознанно достичь тревожного расстройства или состояния. И если у вас нашлись способности для того, чтобы так качественно тревожиться, то точно найдутся силы, чтобы выйти из этого состояния, направив эти самые способности и усилия в нужное и более полезное для вас русло. Почему другие люди счастливы, и только я один страдаю? Многие люди, страдающие от избыточной тревоги, уповают на то, что, дескать, несправедливо, что они вынуждены мучиться от тревоги и симптоматики, в то время как другие люди, куда ни глянь, ходят спокойные и счастливые, как слоны. Часто дело доходит даже до зависти. С какой пьяной радости они так не страдают? Почему именно на меня свалилась эта напасть? Чем же я хуже? Однако в действительности более четверти ваших друзей и знакомых сталкивались с не меньшими проблемами тревоги, чем вы, но просто не говорили вам об этом и могли не обращаться с этой проблемой к специалисту. А сколько ваших знакомых пока еще не ощутили тревоги в острой форме, но столкнутся с ней через какое-то время? К тому же откуда у вас взялась уверенность в том, что все, кто не испытывает избыточной тревоги, автоматически счастливы? Вы опросили миллион человек. И все они как один заявили вам о том, что близки к нирване? Но стоит признать, что большинство людей все же не испытывают такой выраженной и интенсивной тревоги, как вы. Но из этого опять же никак не следует, что у вас ее быть не должно. В то же время практически у всех людей есть невротические наклонности, однако не все доходят до состояния невроза. Это объясняется тем, что многим людям пока что удается компенсировать эти невротические наклонности посредством, например, того же алкоголя, переедания, беспорядочного секса и других не самых полезных способов, от чего здоровье у них точно больше не становится. Смотрите рисунок 7 в приложении. Но на самом ли деле они счастливы? Может, как раз вы, а не они, столкнувшись с тревогой и симптомами, получили уникальный шанс стать лучшей версией самого себя? Я хочу жить как раньше. Вполне естественно, что вы, как и многие люди, страдающие от разных тревожных состояний, хотели бы вернуться в прошлую жизнь, в жизнь до невроза, и жить как раньше, чтобы не испытывать проблем, связанных с плохим состоянием. Однако не та ли самая жизнь, в которую вы так грезите возвратиться, и привела вас к избыточной тревоге? Не прежние ли привычки искаженного мышления и неадаптивного поведения сыграли важнейшую роль в развитии и поддерживании вашего тревожного состояния? Именно. Вы все еще хотите жить как раньше? Или все же продуктивнее начать меняться прямо сейчас, вне самокопания, обвинений и жалоб, чтобы обрести совершенно новую жизнь? Избавиться от тревоги – значит вообще ее не чувствовать. Это очередная ловушка, в которую попадают многие тревожные люди. Даже преодолев избыточную тревогу и, по сути, избавившись от невроза, некоторые люди продолжают усердно от него избавляться, чем только возвращают себя к тревоге и напряжению. Но почему так происходит? Из-за абсолютно иррационального убеждения, которое гласит «в моей жизни не должно быть не только избыточной, но и вообще никакой тревоги. А если она есть, значит, я не до конца выздоровел?» и должен во что бы то ни стало это исправить. Однако полностью избавиться от тревоги невозможно и не нужно, ибо она есть у всех людей. Есть смысл преодолевать мешающую и ограничивающую тревогу, но бороться даже с сильной, но уместной в конкретной ситуации тревогой точно не стоит. Со мной не должно было этого случиться. Если вы размышляете в таком стиле, значит вы не принимаете своего состояния, и боретесь со своей тревогой и симптомами, что вполне естественно на данном этапе. Однако следует понять, что при том наборе привычек искаженного мышления и неадаптивного поведения у вас просто не могло не случиться тревожного расстройства. Поверьте, если бы избыточная тревога не возникла у вас сейчас, она точно проявила бы себя позже. Возможно, даже хорошо, что именно сейчас у вас появилась возможность поработать со своей тревогой, чтобы начать жить во многом по-новому. Что же в этом плохого? И еще. Даже если бы кто-то знал о том, что у вас в будущем будет тревожное расстройство и настойчиво предупреждал бы вас об этом, вы точно уверены, что послушали бы этого человека и начали бы работать над собой? Я должен как можно скорее избавиться от тревоги. Ваше настойчивое стремление не ощущать избыточной тревоги вполне естественно и понятно. Однако, как вы еще узнаете позже, именно требования отсутствия тревоги и подпитывают ее. Вы можете считать, что процесс преодоления тревоги реализуется по медицинской модели, дескать, выпил таблетку от головы, и она больше не болит. Но в случае с избыточной тревогой, являющейся следствием искаженного мышления и неадаптивного поведения, такой подход, увы, не работает. Тем не менее, человек с тревогой склонен часто задавать себе и специалистам вопрос о том, когда уже его отпустит. Бессмысленность и беспощадность одного вопроса. Практически каждый тревожный человек, узнавая о той или иной программе преодоления избыточной тревоги, задается вопросом о том, сколько ему потребуется времени для избавления от тревоги и симптомов. Уже сама постановка вопроса говорит о наличии у человека требований наискорейшего избавления от тревоги, которые, наоборот, будут способствовать сохранению тревоги и симптомов, о чем мы еще поговорим далее. Поэтому установление сроков избавления от невроза будет только поддерживать ваши требования, а значит и удлинять процесс преодоления тревоги и ее различных проявлений. Допустим, вы установили для себя срок выхода из невроза следующим образом. Я должен избавиться от невроза к первому сентября. Но процесс снижения тревоги может занять немного больше времени. В результате, не ощутив улучшений того уровня, который вы требуете, вы можете махнуть на все рукой и прекратить работу как раз перед самым выходом из невроза. А ведь вам нужно было потрудиться еще совсем немного. Так зачем же прекращать работу перед самым рассветом? Более того, преодоление тревоги может потребовать и меньше времени, чем вы себе наметили. Но вы по инерции будете усердно стараться выходить из невроза даже тогда, когда от невроза, по сути, уже ничего не останется. И зачем страдать дольше? Как видите, постановка сроков преодоления нервоза – бессмысленное и беспощадное дело. Смотрите рисунок 8 в приложении. Гораздо полезнее работать в своем темпе и делать все, что от вас зависит? не пытаясь ускорить процесс снижения тревоги. Иначе вы так и будете бороться с тревогой и симптомами, что только поддерживает и усиливает их. Роль мышления и поведения в развитии и поддержании тревоги. В заключении этой части позволим себе сделать несколько важных ремарок. Перестаньте верить в то, что проявление избыточной тревоги и ее телесных симптомов в вашей жизни является чем-то несправедливым. Поймите, что тревожные состояния и психосоматические проявления – это эмоциональные проблемы, являющиеся следствием неадаптивных привычек мышления и поведения. Тревогу создаете только вы сами, и поэтому только вы сами можете ее преодолеть. Хорошая новость состоит в том, что если постепенно менять свои вредные привычки искаженного мышления на более рациональные, гибкие и помогающие, то у вашей тревоги со временем не останется шансов.